Так почему ты вдруг занялась риэлторством? Я много тут перепробовала, а это у меня вдруг пошло. Сама не знаю, откуда берется дар убеждения, но я многих могу уболтать. И что, за это прилично платят? Да как сказать, я получаю процент от комиссионных, большой процент. Все зависит от суммы сделки. Шесть процентов от суммы идет в офис, хозяину, а он платит мне семьдесят процентов от этих комиссионных.